Борьба Спарты с Персией. Агисилай и Тиссаферн. 400-394 года до Рождества Христова. В Спарте положение дел было не лучше, чем в Афинах. В ней постепенно образовалась олигархия, которая с такой суровостью угнетала неполноправных граждан, что возбудила их к восстанию под предводительством некоего кинодона против так называемых «гамоев полноправных». Хотя Агиселай и подавил восстание в самом его зародыше, тем не менее незаглушенная злоба кипела в сердцах Перееков и Элотов. Они, по выражению Ксенофонта, не могли думать ни об одном Гамои без желания растерзать его собственными своими зубами. Такое же неудовольствие внушало господство спартанцев и в других государствах, зависевших от Спарты, ибо господство последней было еще ненавистнее прежнего, афинского. Афины, господствуя над островами и городами, в то же время доставляли им большие выгоды своей торговлей и оживленной меной взаимных потребностей. Дела приняли совсем другой оборот при спартанских гормостах, которые помышляли только об удовлетворении своего крестолюбия. Вследствие этого власть Спарты в зависевших от него государствах была сильно поколеблена. Всемогущие олигархи, главнейшим орудием которой был совет и форов постепенно отодвигала на задний план царскую власть. Даже Агесилай вынужден был считаться с желаниями олигархии и заискивать у эфоров и геронтов. Хотя, как царь, он и стоял по своему положению выше эфоров и геронтов, но для того, чтобы спорами с ними не умолять верховной царской власти, он ничего не делал, не посоветовавшись с ними предварительно, и поддерживал подарками дружеские с ними отношения. Агиселай вступил на престол после устранения племянника своего Леотехида с помощью Лиссандра, который желал воспользоваться хромоногим и, по-видимому, неспособным Агиселаем для своих собственных честолюбивых планов – отмены наследственной царской власти. Отличаясь достоинствами истинного спартанца доброго старого времени, Агиселай правил государством твердой рукой и придал новый блеск царской власти – но замыслы его далеко не ограничивались господством над одной только Грецией. Ему очень хотелось предпринять поход против Персии во главе спартанского войска. Как раз в это время Тесоферн готовился наказать греко-азиатские города за помощь, оказанную ими Киру. Тогда города обратились за помощью к Спарте. Просьба их была принята с величайшей готовностью. Сперва Фиброн привел к ним вспомогательное войско, которое состояло из тысячи лакидемонян, спартанцев, четырех тысяч пелопоннеских союзников и трехсот афинян. Одержав некоторый успех в мезии Фиброн был обвинен хитрым Деркеллидом в том, что допустил свои войска разграбить греческие города и был отрешен от должности в 399 году до Рождества Христова. Деркелит сумел благоразумно воспользоваться завистью и несогласиями, существовавшими между сатрапами Фарнабазом и Тесоферном, чтобы обессилить их обоих. Он счастливо продолжал войну и в восемь дней взял девять городов. Деркелит принудил Фарнабаза заключить с ним перемирие, к которому присоединился и Тесоферн, помирившийся в это время с Фарнабазом. Тиссаферн, конечно, решился на это с обыкновенным своим коварством, чтобы иметь время как следует вооружиться. Но прежде чем Тиссаферн успел закончить свои вооружения, и когда он поджидал еще прибытия флота, который вооружался в финикийских гаванях, в Азию явился с новым войском и в сопровождении Лиссандра Агиселай в 396 году до Рождества Христова. Своей главной квартирой Агиселай избрал Эфес. Лиссандр, хотя и не был главным военачальником, тем не менее надеялся с помощью своих прежних друзей в среде олигархов снова достигнуть прежней власти, а Агисилая отодвинуть на второй план. Но Агисилай выказал гораздо большую самостоятельность, чем ожидал Лиссандр. Увидев, что все стремятся к всесильному Лиссандру, Агисилай решительным поведением дал ясно понять своему другу и окружающим лицам, что не намерен играть второстепенную роль. Затем он оставлял совершенно без всякого внимания все представления, просьбы и советы, предлагаемые ему Лисандром. Униженный и разочарованный в своих надеждах, лесандр в скором времени удалился от царя в Гелеспонд. По окончании перемирия Тесоферн потребовал, чтобы Агиселай со своими войсками очистил Азию, а сам, заключая из приготовлений Агиселая, что тот хочет напасть на Карию, повел свое войско к Майандру. Но Агиселай хотел только обмануть Тесоферна. Внезапно направился он в фригию против Фарнабаза и вернулся в Эфес с огромной добычей. Недостаток в коннице, оказавшийся весьма чувствительным во время этого похода, задержал дальнейшие действия Агиссилая на всю зиму. Весной 395 года до Рождества Христова повторился обман предыдущего года. В то время как Тиссаферн снова ожидал Агиссилая в Карий, тот неожиданно вторгся в Лидию. Беспрепятственно прошел Агиссилай до Сардт. Хорошо подготовленная и тактически обученная им конница, поддержанная в решительную минуту пехотой, нанесла полное поражение персидской конницы. Персидская пехота находилась еще в Карии. Теперь ничто не препятствовало спартанскому царю опустошить эту персидскую область. Таким образом, ближайшим следствием победы была богатая добыча в количестве 70 талантов. Негодование персидского царя Артаксеркса обратилось против Тесоферна. Мать царя Парисатида, которая поклялась отомстить Сатрапу за то, что он был противником ее любимого сына Кира, раздувала, насколько возможно, гнев царя, и Тесоферну пришлось заплатить за поражение головой. Приемник Тесоферна Тифравст тотчас же обратился к Агитселаю с мирными предложениями, в силу которых все греческие города в Азии должны были получить свободу под условием платить прежнюю дань. Агиселай возразил, что не может решить этого дела, не посоветовавшись предварительно со своим правительством. Но вместе с тем он изъявил готовность заключить перемирие, если Тифрафст даст ему 30 талантов для уплаты жалования войскам и не помешает напасть на область Фарнабаза. Тифрафст согласился, и Агиселай прошел всю фрегию, предавая все на пути грабежу и опустошению. После безуспешных переговоров с Франабазом Агиселай направился в трааду, намереваясь отсюда в следующем году двинуться внутрь Азии. Но в это время он получил из Спарты повеление вернуться в Грецию для спасения Отечества от угрожавшей ему опасности.